Девушка снова вздрогнула и на минуту выронила весла. Она была близка к обмороку. Старик этого не заметил. Он глядел в воду на то, что тянулось на буксире за кормой лодки, что приводила его дочь в такой ужас. «Как тебе не стыдно, Лизе! ветряка твой лучший друг. Уголь, который согревал тебя во младенчестве, и тот я вылавливал из речки». возле угольных барок. Корзинку, в которой ты спала, и ту выбросила на берег приливом. Даже качалку для твоей колыбели я сделал из обломка, выкинутого на берег волной. Лиза, положив весло, поднесла правую руку к губам и ласково послала отцу воздушный поцелуй. Но только она взялась за весло снова, Как вторая лодка, очень похожая на первую, но не такая грязная Бесшумно выскользнула из тени и пошла рядом В ней криво ухмылялся один-единственный гребец весьма неприятной наружности Опять повезло, старик? Я так и знал, что тебе повезло Заметно по следу Вот как? Значит, тебя уже выпустили? Да, приятель Теперь на воде лежал мягкий лунный свет И человек во второй лодке, пропустив первую вперед на половину длины Стал пристально разглядывать след за ее кормой Только я тебя завидел, сразу же сказал себе «Вон, старик!» И опять ему повезло, ей-богу повезло «Руки!» Это веслом задело приятель, не беспокойся Я-то до него и пальцем не дотронусь С этими словами он поднял весло И ухватился за край лодки старика Довольно уж его побило, старик, хватит Уж я-то вижу Верно, давненько мотается по реке взад и вперед, а, приятель? Да, давненько Видишь, до чего мне не везет Это точно надо полагать последний раз его принесло мимо меня приливом когда я сторожил там под мостом а ты мне думаете издал чуешь словно коршун а